Глава 18. Перед решительными боями. Немцы сосредотачивали силы в районе Белгорода. Всем было ясно, что наступившее затишье – предвестник больших сражений. И мы готовились встретить их во всеоружии. Тренировались, изучали тактику, учились не только на опыте своей части, но и на опыте всех наших военно-воздушных сил. Изредка летали на боевые задания. Командиром части назначили штурмана капитана Подорожного. Высокий, статный, с открытым смелым лицом, он держался с большим достоинством. Новый командир был хорошим летчиком. Он получил теоретическую подготовку в академии. Мы и уважали подорожного. Солдатенко же мы не только уважали, но и любили, как отца. Наступили теплые весенние дни. Развалины ангара, возле которого погиб наш командир, так и стояли на окраине аэродрома. Вокруг развалин пробивалась молодая трава. Фронтовая жизнь шла своим чередом. Летая в разведку, мы видели, что враг подтягивает крупные силы. Чувствовалось, что скоро должны произойти важные события. Все с нетерпением ждали первомайского приказа Верховного Главнокомандующего. Накануне, первого мая 1943 -го года, часть получила поздравительные письма и посылки от незнакомых нам советских людей. Мне достался монштук и портсигар из небьющегося стекла от ученика ремесленного училища. В посылке лежала записка. Прошу передать летчику. Делал сам. Бей врага, товарищ. Получил я и кисет с крепким самосадом от старой работницы, ткачихи из Ивановской области. Вечером у нас торжественное собрание. Впервые я встречал Первомай в боевой обстановке. Порторг Беляев, заметно волнуюсь, зачитывает приказ Верховного главнокомандующего. Слушаем, затаив дыхание. Товарищ Сталин приказал всей Красной Армии закрепить и развить успехи зимних боев. Не отдавать врагу ни одной пяди нашей земли, быть готовы к решающим сражениям с немецко-фашистскими захватчиками. Слова сталинского приказа заставили каждого из нас еще раз задуматься над тем, как лучше подготовить себя к грядущим боям. После торжественной части... были прочитаны письма, присланные нам с разных концов Союза рабочими фронтовых бригад, учителями и научными работниками, школьниками и школьницами. Когда мы расходились по землянкам, кто-то из летчиков сказал, «Какие теплые письма прислали нам труженики тыла! Как работают молодцы! Нельзя нам отставать от них!»